Глава двадцать Сняв упаковку, я открыла красивый деревянный чемоданчик, с затейливой вязью на крышке, и ахнула, увидев медицинские инструменты. В кожаных креплениях покоились скальпели, ланцеты, щипцы, зажимы и прочие нужности. Раньше я видела их только на картинах в учебнике по медицине и могла лишь мечтать о таком счастье, орудуя подручными средствами. Это теперь мое? Прошептала, с трудом отведя взгляд от инструментов и недоверчиво посмотрев на жениха. «Мне без надобности», — хмурясь, пожал плечами. «В доме еще большой набор имеется, поищу. А тут и второй ряд есть, смотри». Приподнял подкладку дна, и стали видны пивы и молоточки для удаления конечностей. «Ух ты!» — восхитилась я. «Теперь смогу ногу ампутировать, всегда мечтала». Н -н «Надеюсь, не придется». Темный лорд явно попытался сохранить спокойствие, но не выдержал и рассмеялся. «Кого мне подсунули вместо невесты? А что, правда ты о таком мечтала, Леона?» Пациенты, толпящиеся в дверях, вздрогнули и с боговейным ужасом на лицах уставились на своего господина. Кажется, они меньше удивились бы заговоре одна из лежанок. Похоже, местные жители нечасто становились свидетелями его смеха. «Просто это очень интересный процесс» пояснила, понизив голос, чтобы страждущие не разбежались, сочтя меня любительницей кромсать людей. «Там ведь надо все правильно сделать. Сначала пережать вены и артерии, рассечь плоть и...» «Избавь меня от подробностей», — он закатил глаза. «Кстати, эти железяки не требуют обработки этой, как ее...» «Стерилизации?» — подсказала я. «Именно», — облегченно кивнул. «На них сильная магическая защита, насколько мне известно». Так что, вот, владей свое удовольствие». Это чудо, Демир. С восхищением, глядя на свое сокровище, констатировал, коснувшись инструментов. «Я только читала про такое, а видеть довелось впервые. Спасибо тебе огромное!» Посмотрела на него с признательностью, но он будто смутился и даже не стал ехидничать на тему, сколько поцелуев я за это ему буду должна. «А зря. Я бы поприпиралась немного. Мне нравится процесс». И поцелуи весьма... любопытный, Чисто с точки зрения физиологии, разумеется. Ведь леди Леона теперь лекарь. Ей надо знать, как все это, ну, функционирует. Чисто медицинский вопрос. Ничего такого. Пойду. Сообщил жених и прошел к двери. У нее обернулся, сверкнул ухмылкой и ушел, громко обранив напоследок. Приятного тебе отпиливания конечностей, моя кровожадная. Вот вредный дарк дар, -дар. Я закрыл чемоданчик и бережно поставила его на стол, давясь мешком. Но ничего, я придумаю, как ему ответить на такую поганку-подлянку. Попляшет еще у меня, Ни тьма, так жених станцует что-нибудь. Посмотрев на бедных пациентов, теперь уже на меня взирающих с боговейным ужасом, и уперев руки в талию, строго осведомилась, постаравшись, чтобы голос не выдал волнения. «Ну, кто первый?» Все оказалось не так уж страшно, как рисовало мое воспаленное воображение вкупе с чересчур богатой фантазией. Обычные житейские хвори тяжело работающих крестьян. Больные суставы, потянутые мышцы, запущенные нарывы, гнилые зубы, желудочные недуги. Все как всегда. У бедного Люда лишь две болячки, как говорит няня. Одна не лечится, вторая сама пройдет, но в жизни все немного сложнее. Пока ждешь, чтобы само прошло, болезнь как раз и превращается в то, что вылечить весьма проблематично. С кем-то пришлось повозиться, но я справилась, и, гордясь собой, встала из-за стола, когда поток пациентов иссяк, как пересохший ручей. Не хватало лекарств, на одних травах далеко не уедешь, если только с больничного прямиком в могилу. Но шкафчик преподнес немало сюрпризов, в нем отыскалось много нужного. Кажется, это осталось от моего предшественника. Одного из докторов, которые сбегали отсюда, прихватив с собой смазливую горничную, как говорил Демир. «Правда, вряд ли есть лекарь, который оставил бы такой набор инструментов, как тот, что презентовал мне жених. Я бы за такой самому сатане хвост откусила. Так что очень интересно, кому все это принадлежало. И именно этим вопросом я и задачила Талиану, когда она пришла и категорично заявила, что забирает меня на примерку свадебного платья». «Демир не сказал?» Женщина перестала улыбаться, услышав вопрос о владельце медчемоданчика. «Нет. Этот домик и все остальное медицинское принадлежало его матери, Сангаре. Она спасала местное население. Мама Демира была врачом?» — удивилась я, протирая инструменты. «Странно, почему он не сказал мне этого?» «Скорее, как ты стала целительницей воли высших сил». Толиана подхватила меня под логоток. «А теперь идем, спасительница страждущих!» «Приехала портниха!» «Самое худшее Обшивать всю столицу и...» Она сделала паузу, чтобы я прочувствовала, какое одолжение мне сделано. «И всех жен пентархов!» «Спасибо! Я очень тебе признательна!» Едва поспевая за быстро шагающей женщиной, поблагодарил ее за щедрость. «А что произошло с мамой Демира?» «Она погибла, Леона!» Но давай о хорошем, у тебя же свадьба скоро. Талиана взяла меня под локоток, когда мы вошли в дом. Надо думать о нарядах, любви, украшениях и прочих прелестях.